Глава двадцать три. Нам принесли завтрак. Получилось вынужденная трапеза в постели, потому что садиться за стол у нас не было ни сил, ни желания. Уже отправив в рот горячий бульон, я поймала на себе прямой взгляд князя. Нечего на меня глазеть, возмутилась я. Делиться не буду. Саша, призвал меня к порядку дей. Ну да, толстые кошельки жертвовали деньги в мою богадельню. Вздохнула я, в качестве платы за маленькую услугу с моей стороны. Улыбнулась я. Какую услугу? Все еще не понимал мой князь. Откуда я знаю? Возмутилась в ответ. Сам и разберись. Какие-то переводы со счетов гномов. Не знаю, но никакого криминала. Заверила его. Ох и хитрая ты лиса! Покачал головой Дейрен. Такое за моей спиной проворачивало. Заметь, ни одного поступка, который мог бы тебя очернить и подставить, я не совершила. Гордо обратила внимание я. Все для тебя, мой князь. Послала воздушный поцелуй. Саша-то так и не ответила мне. Дей、да、посерьезнел. Как ты попала ко мне в спальню? Я рассказала Дейруну все, но об одном омолчала. О Тархе. Не желание скрыть, а просто. Я даже не знаю, как сказать Дейерну о живом тархи мужчине, который шастает по его дворцу в любое время дня и ночи. Мне самой вся эта история кажется сущим бредом. Мне помог тарх. Улыбнулась я, а Дейерн прыснул от смеха. Я ведь серьезно спрашиваю, вздохнул он и даже будто бы обиделся. Не верит. Ладно, зайдем с другой стороны. Дей, а тархи разумны? Спросила я. Князь мой вопрос удивил. «Насколько я знаю, нет», – пожал плечами он. «Но это не точное утверждение. Некоторые бывалые воины утверждают, что эти твари не только разумны, но и умны. У нас принято смеяться над этими баками. А что ты знаешь о мире с другой стороны завесы? Темный низший мир. Дейрон потер ладони друг от друга. Никто оттуда не возвращался, Саша. Все, кто пытался идти на разведку, пропадал навсегда. А кто-нибудь приходил из-за завесы?» – уточнила я. Лицо Дейерена выражало недоумение. Тархи, ответил он, словно засомневался в моем рассудке. Саша, какое отношение имеет все это к заданному мной вопросу? Прямое. Ты не поверишь, но я поведала мужу свою невероятную историю своего знакомства с Тархом. Дейерен слушал все это, не перебивая меня, но взгляд у него был непередаваемый. Когда я замолчала на миг, мне показалось... что сейчас он позовет санитаров. То есть ты хочешь сказать, что по моему дворцу разгуливает арх, который может оборачиваться человеком, при этом обладает некими маскирующими чарами, благодаря которым его никто не замечает? С каждым словом Дейрона я все сильнее ощущала степень бредовости собственного рассказа. Что скрывать? Я серьезно засомневалась в собственной вменяемости. Может быть, я все же сошла с ума? «Я не лгу», – прошептала я, разбивая воцарившуюся тишину. «Я знаю», – не стал спорить Дейрон. «Следует известному принципу, что с психами лучше не спорить. Ты уверена в том, что говоришь правду?» «И...» – не выдержала я. Дейрон потирал ладони друг от друга, думая, что делать дальше. «Я не знаю, как объяснить то, что ты описываешь», – признался князь тьмы. «Саша, это невозможно. Не приснился же мне он!» «Сникла я. А ведь кроме голых утверждений у меня нет ни одного доказательства. Абсолютно никакого материального подтверждения нашего общения. Я постараюсь разобраться», – пообещал князь. Он не стал обвинять меня во лжи, задавать каверзные и обидные вопросы. Не стал лгать, что верят мне. «Спасибо, это все, на что меня хватило. Больше мы не нашли, что сказать друг другу и быстро сменили тему». «А где гард?» – спросила я между телом. «Я отправил его на задание», – ответил Дэй. «Он ищет Грегориана». «Странно. Это обязательно поручать хранителю рода?» С недоумением протянула я. «Гард мог бы выполнить и более полезные функции?» «Поверь, лучше гарды щейки не существует», – уверенно заявил мне князь. Что ж, если это так, то скоро мы найдем Грегориана, и жизнь станет спокойнее и проще. Остаток дня мы провели как два тюленья, валялись в кровати, спали, ели и, конечно, общались. Впервые мы смогли поговорить открыто. Между нами словно рухнули стены. Больше не нужно было притворяться, юлить, беспокоиться о том, что подумают о тебе любимый человек. А ты правда готов принять меня? Не могла поверить я в качестве княгини? Не верится, фыркнула я, вновь осознав всю шаткость своего положения. В этом мире брак заключен с Александрой. Тима, конечно, признала женой именно меня, но вот придворным и остальной империей сей факт не объяснить. Для них Дейрон женат на Александре. Что значит готов? Не понял Дейрон. Я уже принял тебя. «И как ты себе это представляешь?» Я ощутила, как все внутри напряглось. Сердце забилось чаще, руки слегка затряслись. Я начала сильно волноваться. «Как ты поменяешь Алессандру на меня? Что скажешь? Это моя новая жена без титула и власти, прошу любить и жаловать. Мы найдем Алессандру и Грегориана». «Они во всем сознаются и ответят», – уверенно ответил Дейрон, с непониманием, посмотрев на меня. «Саша, что с тобой?» Титул, власть, тебя отметила сама тьма, ты княгиня. Но я сирота, настаивала я. В голове не укладывалось, как одно может отменить другое. Да, я княгиня, отмеченная тьмой. Сирота, которая не имеет за душой ни гроша. Одно дело быть для всех леди Александрой, иметь реальный титул и прошлое, за которое не стыдно. Совсем другое – предстать перед двором в своем истинном облике. Все захотят узнать. «Кто я и откуда взялась?» – прошептала я, чувствуя, как горло сковывает неподдельный ужас от этих мыслей. В памяти пронеслось мое детство, родители, которые превратили нашу квартиру в притон. Отвратительный запах наркотиков, странные, неадекватные люди и я, оборванная и голодная. Вскоре кто-то из соседей соизволил позвонить в опеку, и меня забрали в детский дом. «Да, не курорт». Зато там кормили. Когда-то мои родители были нормальными людьми. Затем отец пристрастился к игле и позже подсадил на это маму. За пару лет они потеряли человеческий облик. Я помню добрых и любящих родителей, но они умерли, хотя их физические оболочки еще были живы. Все хотят знать, где выросла княгиня, какое образование получилось, с кем общалась. Что мне рассказать, как воровало в магазинах, потому что не могла по-другому достать сладости, показать своих друзей, половина из которых либо в тюрьме, либо на кладбище? Образование. Я лишь первый курс закончила. Чем больше я думала об этом, тем сильнее стыдилась себя. Саша, голос Дейрона вырвал меня из мрачных мыслей. Я несколько раз моргнула, приходя в себя. Чего ты боишься? Он положил свою тяжелую руку на мое плечо, попытки поддержать, но я отодвинулась от князя. Дей, я могу попросить тебя кое о чем, осторожно спросила я, взглянув ему в глаза. Все что угодно для моей и Мане, легко произнес Дейрен. Я хочу, чтобы вопрос моего прошлого и моего происхождения никогда не звучал, заявил я негромким голосом. «Никогда, понимаешь? Пусть все думают, что я пришла из ниоткуда. Ты же понимаешь, что так не бывает!» – возразил Дейрон. «Саша, что такого страшного было в твоей жизни? Тут даже мне ты не желаешь открыться!» – пытался понять он. Я промолчала в ответ. «Не собираюсь обсуждать эту тему. Я бежала от прошлого столько, сколько себя помню и не позволю ему испортить мою нынешнюю жизнь». «Бесспорно, Дейрон имеет право знать все!» Но собственные чувства меня подвели. Я растерялась, ладони взмокли. Хаос! воскликнул Дейрон, будто испугался. У тебя сейчас такое лицо, будто кто-то умер. Я пока не готова об этом говорить. Я попыталась взять себя в руки и закрыть тему. Знаешь, после этого разговора я не успокоюсь, пока не выясню все о твоем прошлом, заявил Дейрон абсолютно серьезно. Я вскинула голову с гневом, глядя на князя. «Я расскажу тебе все». От волнения мой голос задрожал. «Это так сложно. Я даже не знаю, с чего начать», – заявила я слишком нервно. «Нужно успокоиться». Дейрон наблюдал за мной с таким сосредоточением, какого я раньше в нем не замечала. Не сказав ни слова, поднес к губам бокал вина и молча отпил, все так же не сводя с меня взгляда. А я ведь раньше и не задумывался об этом, протянул он. Грек состряпал липовую биографию. А кто же это, Саша? Я ведь ничего о тебе не знаю. У меня голова закружилась от волнения. И почему я раньше не подумал о том, что скажу Дейрону? Мне казалось, ему потребуется больше времени для того, чтобы раскрыть мое ино мирное происхождение. Нужно сказать правду, но от одной только мысли о детстве мне становится физически плохо. В комнате всегда было так душно. Мне нужен воздух. Встав на ноги, я пошатываясь пошла на балкон. Саша, выдохнул князь мне в затылок. Я вздрогнула от неожиданности. Снова подкрадывается ко мне, как тигр газели. Чего ты боишься? Я приму. Уже принял тебя любую. Неужели ты мне не доверяешь? Он принял мое волнение за недоверие. Как не понимает, что дело не в нем. «Нет», – без капли сомнений, – ответила я, бросив на Дейрона хмурый взгляд. «Я все расскажу тебе, просто дай мне время. Давай позже это обсудим. Сейчас я хочу на пляж», – отрезала я и пошла собираться. «Ты же приболела», – бросил Дейрон мне вслед. «Даже если у меня откажут ногу, я поползу к морю. Ни за что не упущу возможность посидеть на пляже и помочить ноги в морской воде», – сказала я князю, который так и стоял на балконе.